Глава сорок Золотой луч. Звонила Адели и спрашивала, как дела у сестры. Я был тронут. Они разговаривали, но Адели хотела убедиться, что Капуцина не просто делает хорошую мину при плохой игре, чтобы не волновать сестру. «Говорит ей лучше. А ты как думаешь, дядя?» «Да, потихоньку приходит в себя. Но впереди еще долгий путь. Главное — двигаться вперед» не сказал что мы говорили о матери капуцины я не знаю насколько Адели в курсе что ей в свое время рассказали а что предпочли скрыть ее это не касалось ее растила настоящая мать вместе с настоящей сестрой которая сама ей все расскажет если сочтет нужным ты то как двигаешься вперед да у нас такая движуха Тошно, конечно, когда узнаешь, что все решает лобби, повсюду только деньги, больше ничего никого не волнует, но это еще сильнее нас мотивирует. Ты ведь не вляпаешься в какую-нибудь авантюру. Не волнуйся. Иногда насилие необходимо, чтобы открыть людям глаза, но я в этом не участвую. Это не моё, ты же знаешь. И потом Самюэль меня защитит, если что. Не сомневаюсь. Адели никогда не позволяла собой помыкать. Она не лезет за словом в карман, а странный язык и может показать характер. Бывало, что она заступалась за сестру на 11 лет ее старше. Если творилась какая-нибудь несправедливость или к ним относились неуважительно, малышка всегда выступала первой. Она росла на твердом фундаменте, а не на зыбучих песках. После ее отъезда Капуцина наверняка остро почувствовала свою незащищенность, хотя все эти годы именно она играла роль старшей сестры. Мне это знакомо. Жан-Батист был моим младшим братом, но я всегда чувствовал, что он крепче меня. Он был моим компасом, моим примером, моей опорой. Все, что мне не давалось, получалось у него. Я мог бы ему завидовать. Но я, наоборот, смотрел на него как на образец, хотя у меня не было и десятой доли его способностей. Он как-то прочитал мои стихи и сказал, что я талант, золотое перо, и должен писать. Он был тронут, узнав, что во мне живет такая поэзия. Я даже расплакался в тот вечер, вернувшись в свой домишко после целого дня муторной работы на заводе. Брат нашел во мне это богатство. А мать никогда и не искала. После его смерти кто теперь разглядит во мне это золотое сияние? Можно светить и для себя, но когда видишь, как твой свет отражается в глазах любимых, он словно собирается в луч и возвращается к тебе прямо в сердце».